Только больного сердца тут не хватало. «Много пьет?» — спросил я. Старушка миссис Баркер испуганно закручивала веревочные ручки своей сумки. «Очень, очень так от миски с водой и не отходит. А есть ничего не ест. Вот уж четвертый день ни кусочка не проглотила». Право не знаю, что вам и сказать. Я сунул стетоскоп в карман. Вам следовало бы давно ее сюда привести Она ведь больна никак не меньше месяца. Да не больна она была. Ну так, недомогала немножко. А я думала, пока она ест, то и беспокоиться нечего. Я помолчал. Мне очень не хотелось расстраивать старушку, но скрывать от нее правду было нельзя. Боюсь, положение довольно серьезное, миссис Баркер. Процесс... «Развивался долго. Видите ли, у нее в матке идет гнойное воспаление, очень тяжелое, и вылечить ее может только операция». «Ну, так вы сделаете, что нужно». Губы миссис Баркер дрожали. Я обошел стол, положил руку ей на плечо. «Я бы с удовольствием, но тут есть трудности. Ей ведь двенадцать лет». И общее состояние у нее тяжелое. Риск очень велик. Я предпочел бы отвезти ее в ветеринарную клинику в Хартингтоне, чтобы оперировал ее мистер Беннетт. Ну и хорошо, хорошо. Старушка радостно закивала. И все равно, сколько бы это ни стоило, об этом не беспокойтесь. Я проводил ее по коридору ко входной двери. «Она пусть остается у меня. Не тревожьтесь, я за ней присмотрю. Да, кстати, как ее зовут? Дина», — пробормотала миссис Баркер, оглядываясь и щурясь в полумрак коридора. Я простился с ней и пошел к телефону. Тридцать лет назад деревенские ветеринары в подобных экстренных случаях предпочитали обращаться к специалистам по мелким животным. Теперь, когда наша практика в этом смысле заметно расширилась, положение изменилось. Нынче у нас в Дароубе есть и сотрудники, и необходимое оборудование для всяческих операций на мелких животных. Но тогда дело обстояло по-иному. Меня не раз предупреждали, что рано или поздно любому целителю крупных животных приходится вызывать о помощи Гранвиллу Беннету. И вот пришел мой черед. «Аллоу, мистер Беннетт?» «Да, он самый. Голос басистый, дружеский, щедрый. Говорит Хэрриот, партнер фарнана из Дароуби. «А как же, как же, наслышан вас, малыш, весьма спасибо. Видите ли, у меня случай довольно сложный. Так не могли бы вы с превеликим удовольствием, малыш? А что такое запущенный гнойный метрит? О, какая прелесть! Понимаете, суки, двенадцать лет. Превосходно!» заражение просто страшное Ну, лучше ничего и быть не может и такого скверного сердца мне давно прослушивать не доводилось расчудесно расчудесно так когда вас ждать сегодня вечером, если вам удобно часов восемь более чем удобно малыш тогда скоро вам Хартингтон был довольно большим городом. с населением тысяч около двухсот. Но на центральных улицах движения уже почти не было, и лишь редкие машины проносились мимо магазинных витрин. Может быть, все-таки я не напрасно проехал эти двадцать пять миль? А вытянувшиеся на заднем сидении Дине любой исход, казалось, был безразличен. Я покосился через плечо, на бессильно свесившуюся голову, на поседелую морду, на бельма, матово-поблескивающая в свете приборной доски на обоих глазах. О, какой у нее дряхлый вид! Нет, наверное, я только зря трачу время, уповая на этого мага и кудесника. Да, бесспорно, на севере Англии Гранвилл Беннетт успел стать легендарной фигурой. В дни, когда в нашей профессии специализация была неслыханной редкостью, он посвятил себя работе только с мелкими животными.